Глава 326. Новое имя на планете Судзаку. Взгляд Ван Лини был спокоен, когда он произнес: «Ты так и не появишься?». Как только Ван Линни произнёс эти слова, с небес тут же послушался грохот и показался огромный фиолетовый гроб, который стремительно падал с неба. Вдруг послушался еще один взрыв, и он упал в нескольких метрах перед Ван Линием. «Ты знал, что я здесь?» — медленно спросил старик. Выражение лица в аналине было обычным, и, слегка улыбнувшись, он сказал. «Конечно, знал. Ты же всю дорогу следовал за нами». Старик слегка фыркнул. «Секта трупа Инь!» Все люди вокруг были не в силах сдержать крик. Этого человека они мгновенно узнали. Первый среди трех лучших секта трупа Инь, немедленно выражение лиц большинства людей изменилось. «Проваливайте!» Нахмурившись, прокричал старик. Он и так был разозлен. Он взмахнул правой рукой, и мгновенно два ближайших к нему культиватора тут же выпнули кровь, а их тела под давлением невидимой силы были отброшены далеко в сторону. «Трансформация души!» Все глубоко вздохнули и мгновенно отступили. Старик из секты трупа Инь закатил глаза и уставился на Линя. потом вдруг скривился в улыбке и произнес: «Парень, что если мы заключим сделку? Я помогу тебе убить всех этих людей, а ты дашь мне тысячу лет свободы!» «Пока длится это тысяча лет, я не буду искать тебя, а ты не раздавишь мою душу, Идёт, Ван Олень с улыбкой ответил. «Тысяча лет слишком долго. К тому же, если я умру в течение ста лет, что тогда?» Старик был поражён. В ярости он схватился за волосы и зло прокричал. «Джоуи! Ты заставил меня прислуживать ему, а если он не проживет тысячу лет, то моя душа потухнет вместе с ним!» В этот момент старик наконец понял проблему. Его глаза налились кровью, и он ощутил, как что-то внутри него разбухает. Он начинает сходить с ума, потом он зловеще уставил с и его тело сдвинулось, и он полетел к культиватору неподалеку. Культиватор мгновенно отступил и уже хотел уйти, но, встретившись с духовной силой уровня трансформации души, просто-напросто не смог противостоять. А он был зарезан. Чиху с пустым выражением лицо стоял, не двигаясь, и смотрел на всех тех людей, которых жестоко вырезали один за другим. Ван Лень наблюдал за этим с неизменным спокойствием на лице, поддерживая полную тишину. Спустя долгое время старик вернулся к Ван и его тело распространило сильную ауру убийства, а глаза были налиты кровью, пока он смотрел на Ван Леня. Спустя долгое время он выбросил правую руку вперед. нефрит передачи полетел, приняв вид сверкающей молнии в руки Ван Леня. «В течение ста лет я помогу тебе, но только один раз!» А ты оставишь покоя мою жизнь, – сказал старик, потом развернулся и сделав шаг взлетел вместе с гробом, а через секунду уже исчез из виду. Ванарин немного помолчал, потом хлопнул по пространственному мешку, звездный компас немедленно появился перед ним, и он сел, запрыгнув на него. Потом он повернул голову и, посмотрев на Чеху, сказал: «Брат Чеху, залезай, мы вернемся на планету Судзаку». Чеху глубоко вздохнул и, подлетев к компасу, посмотрел на Ваналиня. Он хотел было что-то сказать, но, открыв рот, так ничего и не произнес. Он вспомнил, как некоторое время назад отступил на несколько шагов, тем самым мгновенно погубив их дружбу. Ваналинь больше не говорил, он был занят управлением компаса и, войдя в пустоту, стремительно направил его по направлению к вихрю. Спустя долгое время Чеху, стоя на звездном компасе, тихо произнес: «Спасибо!» Ван Линь слегка улыбнулся, кивнул и ничего не ответил. Он понимал, за что благодарил Чеху. Ему нужно было только одно слово: мгновение назад, чтобы сунь Суньтай убил Чеху. Ты можешь не волноваться! Все, что сегодня случилось, я не скажу никому. Я, Чеху, клянусь своим кланом демонов-великанов. Серьезным голосом произнес Чеху, предварительно глубоко вздохнув. Время шло медленно. С помощью скорости компаса они быстро сновали между обломками туда-сюда и, наконец, прибыли к месту расположения гигантского вихря. В этом месте на огромной платформе несколько культиваторов сидели в позе для медитации и перешептывались между собой. Они обсуждали мечи бессмертных. Только что все люди на осколке были убиты Суньтаем, поэтому случайные прохожие в действительности не знали, кто в конце концов стал обладателем мечей. Чуть не долетев до платформы, Ванолинь спрытал звездный компас, и вместе с Чеху прибыл на платформу над вихрем. Они посмотрели друг другу в глаза, Ван Линя похватил свой кулак другой рукой и с улыбкой сказал. «Брат Чеху, до встречи на планете Судзаку!» Говоря это, он хлопнул по своей сумке, и звон дождя появился у него в руке. Чеху глубоко вздохнул и, посмотрев на Ван Линя, искренне произнес. «Брат Зэн, если будет возможность, обязательно посетим мой клан демонов-великанов!» «Я обеспечу тебя дружеской беседой за чашкой вина!» Ван Алинь засмеялся, кивнув, звон дождя в его руке раскрылся, и мгновенно его тело поднялось к гигантскому вихрю. Ван Линь бросил последний взгляд на царство бессмертных и, сделав шаг внутрь вихря, исчез без следа. Чеху также хлопнул по своей сумке, достал звон дождя, открыл его и после открытия вошел. На планете Судзаку за эти месяцы произошло немало важных событий, Но все страны четвертого и выше ранга потрясло новостью. Основной ученик страны Судзаку, Красная Бабочка, вернулась с потерянной рукой. Красная Бабочка — это женщина, участвовавшая в разрушении Альянс четырех Сект, подарившая снежной стране Пятый Ранг и совершившая другие известные дела на планете Судзаку. Она мгновенно стала известной, подобно радуге в сером мире. Касательно этой женщины ходили слухи, что она совершила прорыв до средней стадии формирования души всего за сто лет, И стала основным учеником страны Судзаку. Эти другие слухи часто были обсуждаемы среди людей. Два года назад, красная бабочка, держа в руке звон дождя, вошла в царство бессмертных, вот об этом знали немногие. Однако, пять месяцев назад, над жертвенным алтарем страны Судзаку, каждые 10 лет собиравшиеся страны пятого ранга, собрались снова. Внезапно, во время проведения собрания небо пересек огромный вихрь, и из него вылетела красная бабочка с отрезанной рукой. После падения на землю она выкрикнула только одно имя «Дзэнё!». Будучи в почти бессознательном состоянии, она процедила сквозь зубы только это имя и отключилась. Все посланники стран пятого ранга мгновенно испытали страх. После того, как красная бабочка с отрезанной рукой выкрикнула имя «Дзэнё», немедленно это имя, подобно урагану, пронеслось по всей планете Судзаку. Имя «Дзэнё» в этот момент было подобно паразиту, глубоко засевшему в голове красной бабочки На планете Содзакуна стало самым известным. Все люди обсуждали происхождение Цзанью и то, с какой он планеты. После того, как Красная Бабочка пришла в себе, она рассказала все, что знала о нем. Этот Цзанью — культиватор с планеты Сотзаку, он член клана семьи Цэн. Это замечание мгновенно пронеслось по всей планете. Точа же старейший предок семьи Цэн просмотрел все генеалогическое древо. Неожиданно он нашел одного Цзанью, Ему было меньше 30, но его культивация была только на стадии заложения основы. Потом он принёс свое генеалогическое древо вместе с Цзэнью в страну Судзаку и доказал, что его семья была чиста. Теперь загадочный человек с именем Заньо стал невероятно популярен среди разговоров всех культиваторов. Бесчисленное количество культиваторов, кто тайно, а кто открыто, пытались разыскать этого человека, но в конце концов так ничего и не добились. Сама же страна Судзаку не предпринимала никаких действий в отношении этого дела, будто оно было не таким важным. Имя Цзэн Ю после этого инцидента на планете Содзаку стало произноситься младшим поколением, оно считалось синонимом сильнейшего. Семья Цзэн, несмотря на постоянные рассказы о том, что этот человек не из их семьи, получала частые визиты почтения от людей из разных стран. Для некоторых Цзэн Ю был причиной страха, а для некоторых гордости. Этот инцидент, после возвращения третьего молодого главы клана демонов-великанов, мгновенно снова поднялся на вершину обсуждаемых Возвращение Чеху мгновенно вызвало многочисленные визиты людей, и страна Судзаку тоже отправила одного человека для получения информации, связанной с Заню. Относительно Цзэньо при любых вопросах Чеху отмалчивался и в конце концов выдворил посланника страны Судзаку после нескольких сказанных слов. «Я не знаю его настоящего имени. Знаю только то, что он называл себя Цзэньо. Культивация этого человека невероятно глубока. Что до сестры Красной Бабочки он обещал отомстить ей, Но подробностей я не знаю. Но основываясь на том, что сестра Красная Бабочка первой пыталась от него избавиться, а Дзеню не хотел участвовать в конфликте, если сказал хоть одно слово неправды, пусть моя душа распадется. Сказав эти слова, Чеху закрыл двери и не впустил больше ни одного визитёра. Неизвестно как, но эти слова мгновенно распространились, и Медзеню подняло волнение ещё раз. Невероятный уровень охвативших земли волнений принял вид землетрясения. После того, как в стране Судзаку красная бабочка выздоровела, мгновенно распространились ее слова. «Дзеню, наша битва не окончена! Я буду ждать тебя в любое время!» «Дзеню, кто ты?» Этот вопрос в сердцах был задан не только Чеху и красной бабочкой. Все культиваторы гадали, кем же был Дзеню на самом деле. Хотя красная бабочка и сделала изображение, однако эта картина в действительности не покинула границ страны Судзаку, и никто не знал, что задумала страна Судзаку. «Отзай ню. Так и называл моего отца. Отец звал меня Даню». В одной стране четвертого ранга сказал мужчина средних лет, молча глядя вдаль. Планета Судзаку. Ван Лень прежде вошёл в царство бессмертных здесь. Сейчас небо было в облаках, постоянные громы молнии прорезали его яркими вспышками, и сильный ливень не лил с неба. Дождь уже длился месяц без перерывов, и даже культиваторы не выходили в такое время в горы, не говоря уже о простых смертных. В этот день вдали за горизонтом летели два меча света, над этими мечами был расположен мягкий световой экран, защищавший от дождя старика еще одного человека. Старик был наполовину покрыт сединой, на его лице уже появились морщины, а молодая девушка была около 17-18 лет. Она была очень красива, с белоснежными зубами. «Учитель, в этот дождливый день на перемещение тратится больше духовных сил», «Но это ведь все равно считается практикой», — произнесла девушка с улыбкой. «Отлично. Если в течение десяти лет ты не потеряешь энтузиазм, то легко сможешь прорваться на стадию формирования ядра», — засмеялся пожилой мужчина. «Мастер, вы сказали, что культивация этого дзанью смогла превзойти культивации почетной дочери страны Судзаку. Неужели он достиг стадии трансформации души?» — внезапно спросила девушка. «Цэньо, этот человек необычайно опытен». Как я могу его оценивать? Но относительно его культивации, он должен быть на последней стадии формирования души. Уровень трансформации души невозможен, иначе красная бабочка не отделалась бы одной рукой и погибла. Как только старик закончил говорить, неожиданно впереди раздался взрыв и гром распространился по всей округе. В небе сверкали бесчисленные молнии, и постепенно они сформировали гигантский вихрь.